Глава 18. Как шел Фарат со своей спутницей, я не видела. Опустила глаза в пол, чтобы не вызвать подозрения у Гарда, который между тем так сжимал мою руку, что едва хватало сил терпеть. Не больно, Эйден. Не выдержав, прошептала я. Извини. Он слегка ослабил хватку, но руку не убрал. Фарат оказался последним из глав кланов. Поэтому сразу же после его представления нас всех пригласили в другой зал, где были накрыты столы, которые располагались полукругом. Центральные места занял хозяин праздника Лукас Моррой и его спутница. Девушка с огненными волосами и необычайно светлой кожей. Изящная, и высокая, в летящем изумрудном платье. «Это его невеста?» – проявила я любопытство. «Нет, очередная любовница», – с презрением отозвался Гард. Моррой слишком непостоянен в своих связях. Его гарем, по слухам, состоит из двух десятков наложниц. Ничего себе. Я с еще большим интересом покосилась на главу клана Зыбучих Песков. Мужчина, он, конечно, красивый, яркий, немного похож на азиата и явно темпераментный, раз может, скажем так, содержать столько женщин. А по левую руку от него сидел Фарет с Петрой. Нас с Гардом разместили с противоположного края, потому рассматривать их прямо я не могла, что, впрочем, было мне на руку. Чем меньше соблазна, тем безопаснее для меня. Конечно, очень хотелось рассмотреть любовь Теолы получше, но пока я не могла позволить себе такой роскоши. Два оставшихся правителя, Аспаса и Риадана, оказались людьми семейными и на праздник прибыли с женами и детьми. Глава клана белесого тумана» Гарольд Шин, худощавый блондин с тонкими усиками, имел такую же тонкокосную жену и сына-подростка, с лица которого ни на миг не сходило выражение скуки и недовольства. А вот правитель Аспаса и глава темных вод» Морион Дарт был куда более живым и подвижным, несмотря на небольшую лысинку и намечающийся пивной животик. Он все время улыбался и шутил подмигивал остальным гостям, постоянно болтал с соседом фартом и умудрялся перекидываться словами с Мороем. Его жена, круглолицая и миловидная шатенка, тоже постоянно улыбалась, правда, в основном молчала. Ну, а их три дочери, мал мало меньше и вовсе были само очарование. Особенно младшая, четырехлетняя Ная, которая сидела аккуратно против меня, и то и дело строила мне глазки и улыбалась душей». После первой смены блюд Лукас Моррой поднялся и произнес торжественную, но при этом очень проникновенную приветственную речь, где коснулся истории образования конфедерации, упомянул трудности, через которые всем пришлось пройти. В заключение сказал по паре приятных слов в адрес каждого из гостей. Горду тоже перепало, на что он лишь скупо улыбнулся и закончил благодарностью всем присутствующим. После этого все подняли кубки с вином и пригубили из них за процветание кланов и конфедерации. Затем появились музыканты. С ними темноволосый юноша, который ближайшие полчаса развлекал гостей своим пением. Время от времени звучали толстые от глав, особенно часто порывался это сделать глава темных вод. Потом же поднялся фарт. Теперь я не могла не смотреть на него, поскольку всеобщее внимание было приковано к нему. Даже гард не отрывал взгляда. Правда, с видом, словно он проглотил лягушку. «Я рад присутствовать на этом празднике», — начал фарт. «Рад в очередной раз увидеть своих друзей. Сьер Морой, сершин Дарт, сьер шин. На гарде он лишь остановил взгляд, при этом вновь только мазнув по мне. Возникшую тяжелую паузу нарушила малышка Ная» которая внезапно оказалась совсем рядом с Фартом и стала дергать его за руку, улыбаясь и заглядывая ему в глаза. Он сразу смягчился, улыбнулся и проговорил, погладив ее по голове. «И тебя, красавица, тоже рад видеть. А ну иди сюда!» Со смехом позвал Наю уже морой и усадил себе на колени. «Будешь теперь сидеть на почетном месте?» Все засмеялись, кроме гарда, но атмосфера в зале разрядилась и потеплела. Я тоже не смогла не улыбнуться, хотя пришлось это делать украдкой, прикрываясь ладонью. Фаред после этого быстро завершил свою речь. Вновь взметнулись вверх кубки и заиграла музыка. Меня тоже ненадолго покинуло напряжение. Я уже смелее скользила взглядом по залу, прислушивалась к разговорам, следила за непоседой Наи, Та бегала вокруг стола, но ее никто не останавливал и не делал замечаний призывая вести себя прилично и соответствуя ее положению. Лишь иногда мать грозила ей пальцем, чтобы она не слишком шумела. Добежала девочка и до меня, похвасталась своим нарядным платьем и бусиками, которые ей подарил отец. Я как раз нахваливала ее прическу. Когда музыка внезапно замолчала, Агарт встал и жестом призвал всех к тишине. Потом посмотрел на меня и произнес с улыбкой. Теола, милая, поднимись». Я, предчувствуя нехорошее, медленно встала. «Сьерра», — продолжил Гард, бери меня за руку, — «хочу еще раз представить вам всем свою дорогую невесту Теолу Милт и воспользоваться случаем и столь важным событием, чтобы попросить у Сьерра Море разрешения заключить брак в вашем храме и в присутствии всех глав клана в последний день праздника, то есть послезавтра». В зале наступила тишина, и все взгляды устремились на нас. Я же от слов Эйдена впала в замешательство и не знала, как вести себя дальше. Сиергард. Моррей тоже поднялся и сдержанно улыбнулся. «Мы все рады за принятое вами решение. Однако к чему такая спешка? Вы собираетесь высказать несогласие?» Вопросом на вопрос ответил Гард. «Но моя просьба — лишь формальность. Дань традициям. Оспорить же мои решения никто не имеет права. Все верно. Правитель Йорта чуть склонил голову, и я заметила промелькнувшую в его глазах досаду. Не удержалась и взглянула еще на Фарта. Тот сидел с каменным лицом, опустив глаза в стол. Однако по тем же правилам нужно озвучить причину. Чем вызвана такая спешка, Сергард? Она у вас есть? Причина? Эйден криво усмехнулся. Сильные взаимные чувства не являются таковыми? Почему же? Замявшись, протянул Морой, но Гард перебил его. Есть еще одна причина, правда, весьма деликатная и интимная. Однако, если традиции требует, то я наберусь смелости и озвучу ее. Прости, милая, бросил он уже мне и продолжил. Теола ждет ребенка, моего наследника. У меня внутри все упало. Афарт наконец поднял голову, и я испугалась его потемневшего взгляда. Господи, да что происходит? Ну, раз так, выражение Морая стало растерянным. У меня нет больше причин противиться вашему желанию, Сергард. Разве кто-то другой? Он обвел взглядом присутствующих, но все молчали, пребывая в не меньшем смятении. Тогда, Сергард, можете готовиться к свадьбе. Она состоится послезавтра, в полдень, в храме на главной площади. Благодарю, Сермурой. Эйден поклонился и вернулся на место, вынуждая меня тоже сесть. «Что происходит?» — тихо спросила его я, не в силах отправиться от потрясения. «Почему ты меня не предупредил?» «Ты разве не рада?» Был его самодовольный ответ. «Мы совсем скоро станем законными супругами». «Но я имела право знать о твоем решении». «Тише, милая, тише», — Гарт натянул улыбку. «Думаю, тебе следует отдохнуть немного. Ребята тебя проводят». Он сделал знак своим охранникам, которые топтались около двери в зал. «Ты меня выпроваживаешь?» — возмутилась я. «Мне просто не нужны разборки на людях. Неужели самой не стыдно?» — проговорил он сквозь зубы. «Где твои манеры, милая?» «Обсудим это потом, наедине». «А теперь иди». Около нас уже стояла охрана, а гард произнёс громче, обращаясь к гостям. «Прошу прощения, Серый. Моя невеста неважно себя чувствует» поэтому вынуждена покинуть ужин. В ее положении, сами понимаете. И далее снова мне заботливо. «Отдыхай, милая, береги себя». Я не успела даже пикнуть, как меня практически вынесли из зала. Только сделали охранники это так искусно, словно действительно оберегали меня и поддерживали. На деле же только я ощущала железную хватку их пальцев у себя на локтях. Кричать и врываться я не осмелилась, поскольку не знала, что может за этим последовать. Поэтому, стиснув зубы, проследовала к себе в комнату. Благо, охрана осталась за пределами всех апартаментов, и я могла хотя бы побродить по гостиной, а не быть запертой в стенах спальни. И так ситуация усложнялась с каждым днем. Гарт наглел и злился все больше, а я так и не отыскала никакого выхода. Я вспомнила. Отстраненный взгляд Фарата вначале полный гнева и разочарования после объявления Гарда, и на душе стало еще хуже. Я не понимала, какие чувства он сейчас испытывает ко мне, точнее Теоле, презирает, ненавидит или все еще любит. Хотя заявление Гарда о нашей свадьбе точно не укрепит любовь Фарата. Скорее наоборот, он станет ненавидеть Теолу сильнее и только утвердится в мысли, что она от него сбежала намеренно. Гард вернулся через несколько часов. Я к этому времени уже находилась в своей спальне, поэтому слышала лишь штук дверей и его шаги. Он скрылся у себя, и я же вновь стала метаться в сомнениях. Может, стоит все же поговорить с ним, придумать что-то, чтобы пока не проводили обряд. Прикинуться наивной дурочкой, подольстить ему, усыпить бдительность. На некоторых мужчин это отлично действует. В конце концов, попытка не пытка. Да, гард сам обещал объясниться вечером. Это решение было скорее порывом отчаяния и безысходности, чем продуманным планом. Но я все же должна была попробовать. Поэтому пока был еще запал, направилась к гарду. Его голос я услышала, еще не доходя до двери. Он с кем-то разговаривал, и довольно эмоционально. К нему кто-то пришел. Но почему тогда я не слышала этого? Заинтригованная подошла ближе и приложила ухо к двери. Мое терпение вот-вот лопнет. Явно жаловался кому-то гард. Эта девчонка все больше бесит меня. По спине пробежал холодок. Это он обо мне? Его собеседника было почти не слышно, только какой-то приглушенный бубнёж. Скорее бы уже жениться на ней, дождаться, пока она родит своего ублюдка и избавиться от него. От этих слов у меня и вовсе подкосились ноги и стало трудно дышать. Гард хочет избавиться от моего ребенка. «Когда тот родится? Он ведь об этом, да?» Дальше заговорил его собеседник, но я уже не могла ничего слушать. Стало плохо настолько, что перед глазами потемнело. Только бы не потерять сознание. Я медленно развернулась и, придерживаясь за стену, пошла прочь к себе.